Глава одиннадцатая. Долговая яма и крутые навыки. Нормально. Как уже говорил, я не могу гарантировать тебе защиту. Однако в моих силах помочь подстраховаться. Само собой, это не тот уровень безопасности, который оказала бы стража или маги. И все же, по моему мнению, как раз подходит твоим критериям как наемника. Чую, это будет дорого. Его слова просто сквозят долговой ямой не хуже, чем у магов. «Всё верно. Смотри». Он открыл коробку, и я увидел три классических магических свитка. То есть реально, фолианты из довольно толстой древней бумаги. Не папирус и даже не береста, а нечто промежуточное, словно кожа, что прикидывается бумагой. «Полагаю, это какой-то набор умений?» Все правильно. Перед тобой три свитка благословений Бога. Ну, или как их сейчас называют». Все они дают навыки, делая тебя могущественнее. Причем эти среднего уровня. Дорого-богато, — оценил я степень долговой ямы. Если для Лизи собирали всем двором на один, страшно представить, во сколько мне обойдется такой подгон. Ты можешь взять все три, но сам понимаешь, услуга эта не дешевая. Эти свитки не каждый может себе позволить. Однако, зная о твоем потенциале, ты довольно быстро доберешься до нужного уровня где покупка одного из них станет простым делом. Не думаю, что у меня есть выбор. Я возьму все. Вопрос в том, сколько это все стоит и какие условия. Суммарно выходит 27 золотых. Просто выполняй задание гильдии и постепенно отдашь долг. Проценты есть? Нет, только обещание. Ты должен продвинуться в нашей гильдии до звания почтенного наемника. А сколько их всего и на каком ранге я? Новичок, само собой. За ним идет ветеран а уже за ним почтенный наемник. Звучит просто, да? Даже не рядом. Правда, и выбора у меня нет. Что мне еще нужно знать, в общем, и какие навыки в свитках? Я их подобрал специально под твои нужды. Первый — это физическая сила, такая же, как у нашей Лизи Затем иммунитет к токсинам, отравить тебя будет очень сложно, и самый полезный для наемника — регенерация. Что особенно важно, иммунитет с регенерацией в твоем случае — будут работать в семь раз сильнее, доводя их мощь даже выше, чем у таких же высших навыков. Ко всему прочему, они еще и дополняют друг друга. Наставник говорил о них с таким восхищением, словно это какое-то чудо. А как насчет моей сокращенной жизни? Не значит ли это, что каждый раз, когда навык включается, я старею еще быстрее? Регенерация так и работает. Впрочем, как будет на самом деле, я не решусь утверждать. Но по легендам, древний герой мог отрастить себе руку. Может, у него был навык высшей регенерации, а может, и вовсе абсолютный. Я не знаю. Понятно. Как их применить? Мне уже не терпелось стать сильнее. Хрен с ним с долгом. Лучше быть должником, чем рабом, и убивать вопреки своей воле по указке каких-то ублюдков. Раскрой и прочитай. Он засияет и растворится в твоих руках. Рекомендую начать с регенерации. Он самый простой для усвоения. Светки различались по цвету. Синий с красным, фиолетовый и зеленый с белым. Как я понял, на регенерацию тот, что зеленый. В конце концов, пока тут все было довольно каноничным. Чтобы развернуть свиток, пришлось сломать печать. Она треснула очень эффектно, с синими искрами, словно это не сургуч, а кремень с красителями. Текст же на свитке напоминал больше набор непонятных букв, но довольно легко читался. Всего-то и нужно было сосредоточиться на чтении. Хватило того, что я пробежался по тексту глазами, и прочитал его про себя. Сразу началась регенерация, и он буквально растворился в воздухе с полохами синего цвета. Как я понял, это была магия. Результат активации навыка я ощутил сразу. Раны начали чесаться, а температура поднялась. Мне стало жарко и душно, даже немного закружилась голова. Рекомендую не ждать и сразу использовать остальные свитки. Так ты сможешь увеличить пропускную способность своей магии. Наставник даже сейчас оставался наставником. И давал дельные советы. Уверен, если выживу, в будущем у меня появится возможность швыряться огненными шарами. И что-то мне подсказывает, далеко не каждый в этом мире может похвастаться поглощением трех свитков навыка подряд, да еще и с семикратной пользой. Вторым я выбрал защиту от токсинов, а последним — силу. Были некоторые сомнения, как лучше поступить. Мое тело, страдая от магии, могло уменьшить пользу свитка, то есть эффект навыка будет меньше, чем должен быть. И в итоге я пришел к мнению, что защита от токсинов должна быть сильнее, чем сила. Будет неприятно подохнуть от яда, так как защита от него не всегда под рукой. Силу, опять же, можно компенсировать умением и снаряжением. А вот яды могут быть разные, и времени на подбор противоядия никто мне не даст. Но как ты себя чувствуешь? Как довольный хрен в глубокой долговой яме, наполненной дерьмом. Действительно, ощущал я себя сейчас именно так. Особых изменений не чувствовал. Разве что регенерация довольно далеко продвинулась в исцелении. У меня уже не было боли в раздробленных костях. Даже пальцы хорошо двигались. Мне бы этот навык раньше. Уже мог бы нормально ходить. Так и должно быть. Итак, у тебя остался еще один день. Рекомендую провести его на тренировочной площадке. Спаринговаться с тобой теперь никто не станет. Это тупо опасно, поэтому поработаешь сам. Нужно, чтобы ты понял, на что способен. Опять же, это будет полезно, если гильдия-убийц задумает запугивать тебя. Или они пришлют более крутых парней для запугивания. Не исключено, что так и будет, поэтому я и советую знать, на что ты способен. На территории гильдии никто тебя тронуть не посмеет, однако, выйдя на улицы, можно ожидать проблем. Но и опять же, твоя сила возросла многократно, и на этой почве могут быть некоторые проблемы с ее контролем. Я понял, сказав это, я встал из-за стола. «А почему Лизи потребовала плату сегодня? У меня же еще остался день». «Это чтобы комната за тобой осталась, если надумаешь платить за нее и дальше. Она девочка, как ты понял, напористая, но по много раз объяснять одно и то же не любит, вот и упустила этот момент». «Трудно с ней». «На самом деле нет, просто подход нужен особый». Кивнув, я покинул его кабинет и спустился по лестнице с мыслями об уплате вперёд за комнату и сразу же наткнулся на недовольную девушку. Она, как и ожидалось, все подслушала. «Тебя это не напрягает? Ты о чем? «Подслушивать за всей гильдией и знать, что говорят о тебе за спиной. И сколько с меня за помещение?» «25 меди за сутки, плюс мне за ежедневную уборку. Рекомендую заплатить вперед не меньше, чем за три дня». «И нет, не напрягает. Напротив, так проще. Сразу ясно, с кем имеешь дело. Заранее знаешь». Блаженные несведущие. Не находишь? Ты же так даже шансы никому не даешь. «Это пройденный этап. Так что давай свой серебряный и получи сдачу». Девушка протянула мне небольшой мешочек. «Я уже все отсчитала, на три дня, начиная с завтрака». «Сколько там?» Я только сейчас осознал, что совершенно не знаю, сколько медных монет в одном серебряном. «Там девять посеребренных медных, и не нужно говорить, что я дорого беру за уборку. И скидку сделала». Открыв мешочек, достал одну монету. Меди я в ней не увидел, цвет отличался от привычного мне. Вместе с этим и серебра тоже не наблюдалось хотя я не эксперт в таких вопросах. Словом, на первый взгляд, монета как монета. На одной стороне герб, на другой неизвестный мне символ. Можешь показать мне обычную медную монету? Ах, да, ты же ничего не знаешь о ценах. В общем так, садись за какой-нибудь стол, я принесу покушать и все тебе растолкую. Идет?» Кевнув, проводил взглядом удаляющуюся девушку, после чего сел в углу помещения, чтобы видеть весь зал. Пока ее нет, Наблюдал за присутствующими наемниками, которых было немного. Всего две группы по четыре человека, скорее всего, сработанные команды, так как снаряжение у них различалось. И если сравнивать с играми, то я видел здесь, что называется «пати», то есть небольшую группу, если переводить на православный язык. Воин со щитом, который отвлекает на себя врага, да еще лучник и мечник, отвечающие за основной урон. Вот, собственно, и весь состав. Целителей и магов в их компашках только не хватало для набора, поэтому они, как я понял, заполняли недостающие места уже имеющимися классами. Конкретно те, что находились здесь, выбрали наносящих урон, то есть бойца со щитом не наблюдалось. Если дела обстоят так, то, скорее всего, какие-нибудь комбинированные классы, вроде рукопашного бойца, рейнджера, убийцы, вора и им подобного, редки. Ну или мне на глаза попались просто неудачники, которым приходится работать с тем, что есть. В любом случае ясно, что маги и целители тут очень ценны и востребованы. И они не становятся наемниками, которые сражаются за каждую монету. «А вот и я», — Лизи поставила передо мной поднос с едой. «На всякий случай я принесла запасной набор ложек, если вдруг не рассчитаешь силу. У меня так было в первые дни. Ломала буквально все, к чему прикоснулась, пока не освоилась. Так что будь аккуратен. Каждая ложка четыре медика стоит». «Учту», — кивнул я. И взяв деревянную ложку в руки, сразу же услышал ее хруст. Ты специально, да? До этого я принимал пищу, используя столовые приборы из железа. Они бы просто погнулись вместо того, чтобы переломиться. Ага. Учись контролировать силу, иначе поесть не получится. Итак, с тебя четыре медика. За три из них ты бы мог приобрести килограмм муки у мельника, а добавив два, сладкую булочку в уличной лавки пекаря. А сколько стоит вот это все? И осторожно держал ложку. Указал ей на похлебку с овощами и мясом. Рядом с тарелкой как раз лежала краюха хлеба. Её сладкой булочкой не назвать, но мне отчего-то казалось, что ее цена как раз один медяк. Похлебка двенадцать медных, хлеб — две меди, напиток — одна медяшка. Выходит, твоя пища стоит ровно 15 медию. Девушка бросила на стол монету небольшого размера. «И вот она по цвету действительно напоминала копейки из моего мира, разве что выполненные намного грубее». «Я так понял, в одном серебряном десять посеребрённых медных. А сколько медных в посеребрённом?» «Цена на хлеб тут адовая. Ладно бы один медяк за краюху хлеба, что у меня на столе, но два — это явный перебор». «Сотня», — ответила девушка и нагло отпила из моего стакана. «Вот же язва. А травы, которые мы собрали, насколько потянули? Если так посчитать, один золотой будет, ох, как непросто собрать, а мне далеко не один нужен». Походу, я попал на что-то вроде ипотеки. Порядочно так попал. И думаю, оно того не стоило. Это первичный продукт, не итоговый, поэтому цена небольшая. Сейчас сезон изобилия. От того за пять самых простых дают одну медную. За более редкие и ценные, соответственно, больше. К концу сезона, когда спрос большой и делают заготовки на зиму, цифры совсем другие, куда лакомее. Если интересно, мы тогда насобирали на целый серебряный. Ты хорошо поработал. Судя по всему, выгоднее и безопаснее убирать комнаты. Она явно в день зарабатывает куда больше. То есть наш недавний поход для нее шел в минус. Если, конечно, наставник ей не заплатил за помощь. Хотя чего я гадаю? Естественно, заплатил. На самом деле нет, Дейн. Тебе только кажется, что 2-3 посеребренных медных в день это нормально. Однако такие цены только у нас и для своих. И изобилия мы похвастаться не можем. А ведь еще нужно покупать одежду предметы первой необходимости и кучу всего другого. На своем опыте, скажу, даже двух посеребренных медных в день может не хватить для нормальной жизни, особенно тебе, когда нужно много чего закупать. Чем еще наемники занимаются? И сориентируй по вознаграждениям. Тут так сразу и не скажешь. Величина вознаграждения зависит от дефицита, то есть цена плавает. Кому-то что-то нужно срочно, и он готов дорого заплатить за требуемое. К примеру, сейчас есть спрос на снаряжение гоблинов, звериные шкуры и еще целый список всякого. Снаряжение гоблинов? Слышать такое было странно. Чего у гоблинов можно взять? Тубинки, изляпанные в экскрементах? У них что, какое-то особенное дерьмо? Дэйн, гоблины же разумная раса, и у них, как у разумных существ, есть свои особенности. Наверное, тебе попались отбросы их общества с палками вместо нормального оружия. Так и было. А что, они куют мечи? И топоры, и броню, и все что угодно. Суть в том, что, в отличие от людей, им удалось наладить торговлю с гнолами, а те, в свою очередь, оккупировали древние штольни, где теперь добывают железную руду и куют из выплавленного железа различное оружие. А чего город не отобьет в штольне, раз там есть железо? Это же стратегический ресурс. Я сразу догадался, что железо, особенно железо, очень ценно для королевства. Более того, за такими местами в Средней Средневековье моего мира следили очень пристально. Да даже современные места, где можно добывать руду, контролируется государством. Не факт, что разрабатываются все, но их не отдают просто так. А тут выходит, что местный король не с хера отдал каким-то тварям рабочие штольни, тогда как по-хорошему должен бы выгнать их оттуда. Не знаю, это задача местного лорда, однако он ничего с этим не делает. Смешно говорить, на заказ на оружие гоблинов дали местные кузнецы, так как у них недостаток металла, а торговцы в наших краях гость редкий так как основной торговый путь идет севернее от города. Интересно, тогда какую стратегическую ценность несет этот город для королевства? Мы ближайший город к границам земель демонов. Там, на Великом Разломе, стоит бессмертный бастион. Однако, если он падет, мы будем первыми на пути следования армии тьмы. Интересно. Расскажи-ка поподробнее об этом. Тогда закажи мне выпить, а то там много деталей. Девушка подмигнула с улыбкой. Хочет, чтобы я ее угостил? «Ладно, информация важнее». «Хорошо, и мне тогда принеси». Она тут работает, знает пресс-курант, цены, ей проще все самой сделать. Если послать ее, выйдет куда быстрее и проще. Она надула щеки, поняв, что я хоть и удовлетворил ее просьбу, все равно остался клиентом, а не парнем на один вечер, которого можно развести на выпить и поговорить без продолжения знакомства. Лиззи довольно редкий тип девушек. Она своего рода сияющий драгоценный камень, испускающий тепло. Такую встретишь и сразу влюбишься. К счастью, я уже проходил через это и неплохо так обосрался, столкнувшись с огромным количеством подводных камней. Такая девушка требует очень быстрого темпа жизни, безудержные амбиции, неугомонное любопытство и пугающая храбрость. Интересов целая пачка, которая пополняется ежедневно. Энергия бьет через край. Она не боится пробовать новое. Как раз напротив, ее тянет ко всему новому. Словом, такая спутница жизни требует от тебя подобной жизненной позиции, или ты банально будешь не успевать за ее темпом. На этом я и погорел свое время, что привело к неприятному опыту. Повторять его не хочу, тем более сейчас, когда у меня нет форы. Лиззи вернулась с подносом, чего я, собственно, и ожидал. Она устроила себе ранний ужин за мой счет, что, впрочем, входило в сделку. Тем более рассказать ей было о чем. Причем пришлось ее еще пару раз посылать за напитками для меня, поскольку вывалила она на мою голову уйму информации на каждый заданный вопрос. Подытоживая, выходила интересная ситуация. Прежде всего, стоит отметить разделение людей города на касты. Исключая предпринимателей вроде пекаря или кузнеца, люди делились по роду деятельности. Наемники, к которым я отношусь, самое малое и универсальное из них. Мы занимаемся буквально всем, выполняя поручения, где требуются руки. Добыча материалов, охрана территории, истребление агрессивных существ, следствие, поиск. Словом, все, что попросит заказчик. Даже очистка канализации. Само собой, большинство местных предприятий имеют собственных работников, однако они далеки от военного ремесла, тогда как наемники именно на него и заточены. И именно их крепкие тренированные тела позволяют выполнять тяжелую или изнурительную работу, Стражники следят за порядком и напрямую отвечают за безопасность. Они что-то вроде гарнизона города и его главная боевая сила. У них есть собственный полигон для тренировок и довольно щедрое довольствие от лорда. Сам лорд имеет личный гарнизон из рыцарей, и там совсем иные понятия о службе. Проще говоря, там важна верность, причем практически пожизненная. По словам Лизи, рыцарям очень сложно стать, и подготовка у них куда лучше, чем у многих наемников, Не говоря о легком получении навыков, которые начинаются как раз со среднего уровня. К слову, о навыках. Мой случай уникален. Ведь довольно мало наемников могут похвастаться тремя средними навыками одновременно. Обычно у них до десяти малых. То есть я уже способен подягаться с ними. И если повторить тот спарринг, результат будет совсем другим. Что любопытно, девушка призналась, что помимо силы она обладает еще и средним навыком шестого чувства. Очень редкая, по ее словам, штука. Как она его получила, говорить не стала, но отметила, что в обычной лавке такой не купить. Этот навык обычно имеют рыцари или знать, то есть обычный человек может о таком только мечтать. Также Лизи прояснила мне по территориям вокруг нашего города. Мы находимся в двух днях пути от хребта Мордле, который огибает лес ничейных земель. К хребту примыкает Великий Разлом, самое удобное место для переправы с земель демонов на территории Светлых Раз. Этот разлом тянется всего несколько километров и упирается в другой горный хребет, названный «Проклятым». По легенде, эти горы раньше разделяли континент неприступной стеной. Однако два героя что-то не поделили и сошлись в схватке. Сражение началось на территории демонов, как раз после того, как они разгромили князя Тьмы вместе с его армией. После ожесточенного боя оба героя сгинули, оставив после себя этот разлом дав возможность демонам легко пересечь горный хребет. Темное время ненависти и боли длилось пару десятков лет. Люди потеряли половину своих территорий, пока не объединились с другими расами и не отбили разлом. Дальше идти не стали, воздвигнув там бастион и совместно неся службу. Вот тут Лизи объяснила отдельно. С той поры прошло уже как 50 лет. Всплыли новые обиды, как культурные, так и расовые. Правители разорвали отношения а где-то даже стали воевать между собой. Однако, несмотря на это, они продолжают отправлять к бастиону воинов на защиту территорий. Никому не нужна война с демонами, как и самим демонам. С нашей стороны не появилось нового героя, а у них еще не выбран единоправный владыка. Мир, натянутая дружба, и пока всех это устраивает. Однако стоит появиться герою или новому владыке, и война вспыхнет снова. Все припомнят обиды. Экскурс в историю был занятный, и все же он недостаточно хорошо описывал нынешнюю ситуацию в мире. Поэтому я начал задавать интересующие меня вопросы. Например, какова позиция лорда ко всем новоприбывшим и особенно перерожденным? И вот на этом месте я зауважал короля. Он с барской руки предпочитает дружить с такими, как я, не допуская недовольств. Причина такого решения довольно проста. Перерожденные — это кандидаты в герои, а герои, которые пойдут в разбойники, могут принести немало бед. И если их не изучить заранее, не понять, хороший это человек или проблемный, то можно горько пожалеть. Случаи уже были, когда устранение подобных кадров стоило жизни хороших бойцов, в которых немало сил и средств было вложено. Устранять всех перерожденных, пока они слабы, тоже идея не очень. Все же наш потенциал довольно редок. Люди, которые способны превзойти местных жителей в развитии, Даже с пропастью между ними в пару десятков лет — слишком ценный ресурс. Все этапы проверки я прошел без проблем, даже с отличием. Поэтому мне можно не беспокоиться за свою жизнь. Теперь только бы с гильдией убийц разобраться, а то их кадровый голод — довольно проблемная штука. Лиззи отдельно отметила проблемы с моей силой и не просто так издевалась, хитро заставляя использовать хрупкие вещи, за порчу которых пришлось бы платить. Я половину ложек поломал, а затем и кружек, прежде чем смог привыкнуть к моторике. И ведь это касается всех аспектов жизни. То есть даже рукопожатие может привести к травмам, причем моим тоже. Силу-то я получил, а вот стойкость нет. По сути, мне пока доступно преодоление своего предела, где граница — это прочность костей и плоти. Девушка объяснила довольно просто, на пальцах. Вот я пытаюсь сломать ложку тремя пальцами, давя на нее большим. У обычного человека сила давления — может быстро подняться на некоторое количество килограмм, после чего потребуется дополнительное усилие, где уже можно себе навредить, то есть давить через боль. В моем случае это некоторое количество килограмм раз в 20 больше, так что тело начинает страдать куда раньше, ведь оно осталось прежним, хрупким. Стойкость не успевает за силой, последствия очевидны, и с этим ничего нельзя поделать, кроме постоянных тренировок моторики. Сила дается мне магией. По этой причине ее можно исправить только таким же навыком стойкости. Тем не менее, наставник правильно подобрал способности. Да и дать больше трех он не мог. Я просто не стою такого вложения. Цена на свиток средней стойкости идет от 30 золотых, что неподъемная сумма даже для хороших наемников. Предприниматели еще потянут, как и аристократы, имеющие свои активы. Но если и купят такой, то только для себя. Есть ряд популярных навыков которые очень трудно достать, и стойкость — один из таких. Мало того, что он дорогой, так его еще и добыть можно только у троллей из племен, что живут на заснеженных горах. Там очень суровый морозный климат, который первое и далеко не единственное препятствие, что ожидает алчных до навыка путников. Если верить словам Лизи, вероятность самостоятельно добыть себе свиток стойкости ниже, чем просто заработать на него. То есть проще набрать необходимую сумму для покупки и добиться расположения с человеком, который имеет его при себе и хочет продать, ну или просто приобрести его на аукционе, перебив ставки других желающих. Однако там может и пятисотен золота не хватить. Стойкость желают получить очень многие, ведь она гарантия безопасности. Магия правит этим миром через свитки навыков, которые ценнее золота. Кстати о магах. Невзирая на все их могущество и владение магией, они не способны сами создавать свитки навыков, Да, благодаря их арсеналу заклинаний они лучше других их добывают, однако все тащат в коллегию, сокращая свой долг, плюс там какие-то запреты на торговлю подобным товаром. Словом, люди этого мира пользуются трудами других раз. Не повезло мне уродиться тут хуманом. Хотя не думаю, что, стание зверочеловеком или гномом, ситуация кардинально изменилась бы. В этой помойке все намешано так, что никто без проблем не живет. Я стоял на территории тренировочной площадки, и переваривал в голове, услышанное от Лизи. Она изрядно поездила мне по ушам, поведав уйму всего обо всем, большую часть чего еще понадобится рассортировать. После разговора с ней этот мир стал для меня менее огромен, ведь я уже что-то понимал, хотя это только в теории. Настало время испытать свои возможности, и очень хорошо, что перед этим девушка показала слабые стороны навыка силы. Я бы наверняка сейчас со всей дури по манекену ударил, стараясь нанести урон, как тот парень, и, скорее всего, это закончилось бы раздробленными в порошок костями. Я сейчас как та мамочка, которая ради спасения своего чада поднимает машину, что, к слову, очень даже неплохо. А еще у меня есть дар храбрости, и если я только благодаря ему смог неплохо так сражаться с опытными наемниками, то гоблинам не избежать истребления. А гоблинский шмот сейчас в цене, что значит, можно устроить небольшой акт геноцида, совместив его с местью. Как все хорошо сложилось-то! И денежку заработаю, и быстренько освоюсь в качестве наемника. Вот и планы на завтра. Сходить в город, прикупить снаряжение и отправиться в лес на охоту. Будет неплохо перед этим присоединиться к какой-нибудь группе, чтобы минимизировать опасность и перенять опыт. Я же не дурак лезть на гоблинов, которые не считаются у себя отбросами, будучи новичком, тем более без знания о лесе.